Глава 16. Харлем. Мальчики слышат голоса. Насытившись и отдохнув, мальчики вышли из кофейни в тот миг, когда большие часы на площади, как и многие другие часы в Голландии, пробили два раза тем колоколом, который отбивает полчаса. Это означало, что сейчас половина третьего. Капитан был задумчив, так как печальный рассказ Ханса Бринкера Все еще звучало у него в ушах. И только когда Людвиг, смеясь, окликнул его «Проснись, дедушка!», он снова принялся выполнять обязанности доблестного вожака своего отряда. «Эй, вы, молодые люди, сюда!» — крикнул он. Ребята шли по городским улицам, но не по тротуару, они редко встречаются в Голландии, а по выложенной кирпичом дорожке, примыкающей на одном уровне к булыжной мостовой. В честь святого Николаса Харлем, так же как Амстердам, принял праздничный вид. Навстречу мальчикам шел какой-то странный человек. Он был невысок ростом, в черном костюме и коротком плаще. На голове у него были парик и треугольная шляпа, с которой свешивался длинный креповый шарф. «Кто это?» — воскликнул Бен. «Что за странная фигура?» «Это Аанс Прекер, оповеститель». сказал Ламберт. «Кто-нибудь умер?» «Разве здесь у вас все так носят траур?» «Нет. анспрекер распоряжается на похоронах. Когда кто-нибудь умирает, он должен обойти всех друзей и родственников покойника и оповестить их». «Что за странный обычай?» «Ну, сказал Ламберт. Нам, пожалуй, не стоит особенно огорчаться той смертью, о которой он сейчас оповещает. Я вижу...» «Другой человек только что прибыл в мир, чтобы занять опустевшее место!» Бен удивленно взглянул на него. «Почему ты знаешь? Видишь хорошенькую красную подушечку для булавок, что висит на той двери?» В свою очередь спросил Ламберт. «Да. Так вот, значит, родился мальчик». «Мальчик? Как ты это узнал? Видишь ли, когда здесь, в Харлеме, родится мальчик...» Его родители вешают на дверь красную подушечку для булавок. Если бы родилась девочка, висела бы белая подушечка. В некоторых местах на дверь вешают более нарядные вещицы, сплошь обшитые кружевами. Даже в самых бедных домах можно увидеть ленту или хотя бы веревочку, привязанную к дверному замку. «Смотри!» — чуть не взвизнул Бен. «Так оно и есть! Видишь белую подушечку на двери того дома?» «С пристройкой и с такой чудной крышей». «Я не вижу никакого дома с чудной крышей». «Ну, конечно», — сказал Бен. «Я забыл, что ты местный житель, а мне здесь все крыши кажутся странными. Я говорю о доме, что стоит рядом с тем зеленым зданием». «Верно, там родилась девочка». «Вот что я тебе скажу, капитан», — крикнул Ламберт, без запинки переходя на голландский язык. «Надо нам как можно скорее убираться с этой улицы, Она кишит грудными ребятами. «Еще минута, и они поднимут дикий гвалт!» Капитан рассмеялся. «Идем, я поведу вас слушать музыку получше этой», сказал он. «Мы попали сюда как раз вовремя, чтобы послушать орган святого Бавана. Сегодня церковь открыта». «Как? Огромный харлемский орган?» спросил Бен. «Вот замечательно!» «Я не раз читал о нем». о его громадных трубах и вокс Хумана, который звучит как голос гиганта. «Он самый и есть», — ответил Ламберт ван Моунен. Питер не ошибся. Церковь была открыта, хотя церковная служба в ней не шла. Но кто-то играл на органе. Когда мальчики вошли, навстречу им хлынул целый поток звуков. Казалось, он увлекал их одного за другим в темную глубину здания. Все громче и громче звучала музыка, и, наконец, она перешла в шум и рев грозной бури или океана, ринувшегося на берег. Среди этого смятения вдруг послышался звон колокольчика. Ему начал вторить другой колокольчик, потом третий, и буря притихла, словно прислушиваясь к ним. Колокольчики осмелели. Они звенели громко и звонко, Другие колокольчики, более низкого тона, присоединились к ним, и все зазвучали в торжественном единении. «Дин-дон! Дин-дон!» Но тут буря разразилась снова с удвоенной яростью и призвала отдаленные громы. Мальчики молча переглянулись. Совершалось нечто важное. «Что это? Кто это кричит?» Что кричит таким страшным мелодичным криком? Человек это или демон? Или какое-то чудовище, что сидит в плену за этой кованой медной рамой? За этими огромными серебряными колоннами? Чудовище, отчаянным криком, молящее о свободе? Это был Вокс Хумана. Но вот послышался ответ, мягкий, нежный, любовный, как песня матери. Буря утихла. Таившиеся где-то птички выпорхнули и огласили воздух радостной восторженной музыкой, поднимаясь все выше и выше, пока последний слабый звук не замер вдали. Воксхумена умолк, но в том великолепном благородном гимне, что зазвучал теперь, как будто слышалось биение человеческого сердца. Питеру и Бену эта музыка казалась ангельским пением. Глаза их затуманились, странная радость ошеломила душу. И вот, словно поднятые невидимыми руками, они уже уносились куда-то в поток звуков, забыв об усталости и желая лишь одного — вечно слушать эту прекрасную музыку. Но вдруг кто-то нетерпеливо дернул Ван Хольпа за рукав, и ворчливый голос прозвучал у него над ухом. долго ты будешь тут сидеть капитан и щуриться на потолок как больной кролик давно пора в путь тише прошептал питер еще не совсем очнувшись пойдем братец пойдем сказал карл снова дернув питера за рукав питер нехотя обернулся он не мог задерживать мальчиков против их желания все кроме бена смотрели на него укоризненно ну что ж ребята — прошептал он. — Пойдёмте. Только потише. — Это самое замечательное, что я видел и слышал с тех пор, как приехал в Голландию! — с восторгом воскликнул Бен, как только они вышли на воздух. «Чудесно — Чудесно! Людвиг и Карл лукаво подсмеивались над этой, как они выразились, «вартал», то есть чушью. Якоб зевнул. Питер переглянулся с Беном. И оба сейчас же почувствовали, что они не так уж различны по складу, хотя один родился в Нидерландах, а другой в Англии. А переводчик Ламберт поспешно откликнулся. «И правда чудесно. Насколько я знаю, теперь есть и другие органы не хуже этого. Но орган святого Бавана многие годы был самым лучшим в мире». «А знаешь ли ты, как он велик?» спросил Бен. «Я заметил». Что сама церковь необыкновенно высока, а ведь орган заполняет весь конец большого бокового предела от пола чуть ли не до потолка. Это верно, сказал Ламберт, а как хороши трубы! Точь в точь чудесные колонные серебра. Но знаешь, они здесь только для виду. Настоящие трубы находятся сзади них, и некоторые так велики, что в них может влезть человек, а другие. Меньше детского свистка. Да, брат, эта церковь выше самого Вестминстерского аббатства. И все-таки, как ты сам сказал, орган кажется прямо громадным. Вчера вечером отец говорил мне, что высота этого органа 108 футов, ширина 50 футов, а труп у него свыше пяти тысяч. У него 64 регистра. Если ты только понимаешь, что это такое. Я же нет. И три клавиатуры. Тебе повезло, — сказал Бен. У тебя прекрасная память. А моя — настоящее решето. Не успеешь туда всыпать какие-нибудь цифры, как они уже высыпаются. Зато факты, исторические события — те застревают в ней. все таки утешение. Тут мы с тобой не похожи друг на друга, — сказал Ван Моунен. «Я мастер запоминать имена и цифры, но история кажется мне непроходимыми дебрями». Тем временем Карл и Людвиг вели спор насчет каких-то четырехугольных деревянных памятников, которые они видели в церкви. Людвиг утверждал, что на каждом из них написано имя человека, погребенного под этим памятником. А Карл настаивал, что никаких имен там нет, а только гербы умерших, изображенные красками на черном фоне с датой кончины, написанной золотыми буквами. «Мне лучше знать», — сказал Карл. «Я прошел к восточной стене посмотреть на застрявшее в ней пушечное ядро, о котором мне говорила мама. В 1500, не помню точно каком году, подлые испанцы выстрелили из пушки в церковь, когда там шла служба. Ядро действительно осталось в стене». На обратном пути я осмотрел памятники. Уверяю тебя, на них нет никаких надписей. «Спроси Питера», — сказал Людвиг, не вполне убежденный. «Карл прав», — сказал Питер, который слышал спор, хотя сам в это время разговаривал с Якобом. «Так вот, Якоб, как я уже и говорил, великий композитор Гендель случайно приехал в Харлем и, конечно, сейчас же пошел искать этот знаменитый орган». Он получил разрешение на осмотр и начал играть на органе со всем присущим ему мастерством. Как вдруг в церковь вошел местный органист. Вошел и остановился пораженный. Он и сам прекрасно играл, но такой музыки не слышал никогда. «Кто там?» — крикнул он. «Если это не ангел и не дьявол, значит, это Гендель». Когда же он узнал, что это действительно великий композитор Гендель, он удивился еще больше. «Но как вам это удалось?» — сказал он. «Вы совершили невозможное. Нет в мире человека, который мог бы сыграть своими десятью пальцами те пассажи, какие сыграли вы. Человеческие руки не в силах управлять всеми этими клавишами и регистрами». «Знаю», — спокойно ответил Гендель. поэтому мне пришлось брать некоторые ноты кончиком носа. Черт возьми, представь себе старого органиста. Как он, должно быть, выпучил глаза. «А? Что?» — встрепенулся Якоб, когда оживленный голос Питера внезапно умолк. «Ты что ж, не слушал меня, что ли? Болван ты этакий!» — возмутился Питер. «О, да, нет, дело в том, что вначале я слушал тебя...» «Сейчас я уже не сплю, но, очевидно, я шел рядом с тобой в полусне. Запинаясь, пробормотал Якоб, и лицо у него было такое торопевшее и смущенное, что Питер не мог удержаться от смеха.